Последним известным местом проживания Бернарда Голденталя был Сайд, совсем на другой стороне города, в районе, полном товарных складов, растянувшихся вдоль реки Харп. Дом, в котором, если верить имеющимся данным, обитал Голденталь, размещался между двумя огромными зданиями, готовыми, казалось, в любой момент раздавить его окончательно. Улица была почти совершенно безлюдной. А по случаю воскресенья не было и движения транспорта. Даже буксиры на реке, что виднелось отсюда в двух шагах, похоже, замерли совершенно неподвижно. Карелла и Браун вошли в дом, проверили фамилии на почтовых ящиках. На них сохранилась всего одна фамилия, но фамилия это была не Голденталь. А затем поднялись на третий этаж, где должен был проживать Голденталь, в квартире номер 3А. Прислушались, не происходит ли чего за дверью, но не услышали ничего. карела кивнул Брауну, и Браун постучал. «Кто там?» — спросил мужской голос из-за двери. «Мистер Голденталь?» — спросил Браун. «Нет», — ответил голос. «А вы кто такой?» Браун вопрошающе поглядел на Кареллу. Карелла кивнул. «Офицеры полиции!» — сказал Браун. Откройте, пожалуйста. Человек за дверью наверняка раздумывал, что ему предпринять. Корелло расстегнул пальто и положил руку на рукоять револьвера. Дверь отворилась. Мужчине, открывшему дверь, было лет сорок. Он был примерно одного роста с Корелой, но более грузный. Черные волосы, густыми прядями, спадавшие на лоб, напоминали обвивающие стены плющ. Карие глаза смотрели на полицейских внимательно и настороженно, из-под кустистых черных бровей. Кем бы он ни был, но внешность его совсем не совпадала с описанием внешности Голденталя, полученным из полицейского архива вместе с карточкой с отпечатками его пальцев. «Да», — сказал он, — «в чем дело?» «Мы разыскиваем Бернарда Голденталя», — сказал Браун, — «он здесь проживает?» «Весьма сожалею, но нет, он здесь не живет». Голос человека звучал очень мягко. Таким тоном обычно разговаривают очень крупные люди с детьми или стариками, стремясь как бы компенсировать свои размеры понижением голоса. «По имеющимся у нас сведениям, он живет именно здесь», — сказал Карелла. «Ничем не могу помочь», — сказал он, — «но здесь он не проживает». «Может, он и жил здесь когда-нибудь раньше, но сейчас нет». «А ваше имя и фамилия?» — спросил Карелло. Пальто его все еще было не застегнуто, а рука продолжала находиться на бедре в удобной близости от револьверной кобуры. «Герберт Гросс, а вы разрешите нам войти, мистер Гросс? А зачем вам сюда заходить? Чтобы убедиться, что Голденталя здесь нет». «Я только что сказал вам, что его здесь нет». «А почему бы вам не разрешить нам проверить это?» — сказал Браун. «Я просто не вижу причин, почему я вас должен впускать», — сказал Гросс. «Голденталь — известный преступник», — сказал Карелла. «И мы сейчас разыскиваем его в связи с его последним преступлением. По нашим данным, его адрес — 911 номер на Форестер, квартира 3А». «Это 911 номер по Форестер, и квартира тоже номер 3А, а значит, вполне естественно, что нам хочется проверить, верна наша информация или нет». «Ваша информация неверна», — продолжал настаивать Гросс. «Это наверняка сильно устаревшая информация». «Нет, информация наша вполне свежая». «И насколько она свежа?» «Ей менее трех месяцев». «Так вот, я живу здесь уже два месяца, а это означает, что вы хоть он должен был до этого?» «Так впустите вы нас внутрь, мистер Гросс». «Нет, не понимаю, зачем это мне», — сказал Гросс. «Но почему не впустите?» «А просто потому, что мне не нравится идея впускать к себе полицейских по воскресным дням. Вот, собственно, и все». «Помимо вас еще есть кто-нибудь в квартире?» «А это уж совсем не ваше дело», — сказал Гросс. «Послушайте, мистер Гросс, мы без труда можем вернуться сюда с ордером на обыск», — сказал Браун. «Зачем эта лишняя возня? Почему бы вам не облегчить наш поиск?» «А почему я должен что-то вам облегчать?» «А почему бы и нет?» — сказал Карелло. «Вы что, там прячете что-нибудь или скрываете?» Абсолютно ничего. Так в чем же дело? Простите, сказал Гроз, захлопнув дверь и повернул ключ в замке. Оба детектива стояли на лестничной площадке, молча продумывая свой следующий ход. Перед ними открывались две возможности, и обе они были связаны со значительным риском. Первая возможность основывалась на предположении, что Голденталь и в самом деле находился в этой квартире и был вооружен. В этом случае он уже предупрежден, и если только они попытаются выбить дверь, он откроет огонь незамедлительно. Вторая возможность строилась на том, что учетная карточка преступника, по которой они разыскивали этот адрес, и в самом деле устарела. И Голденталь действительно выехал отсюда два месяца назад. Тогда Гросс получил великолепный предлог для предъявления иска властям города в случае, если они сейчас вышибут его дверь и произведут незаконный обыск. Браун сделал головой знак, и оба они направились к лестнице, подальше от двери. «Ну, что ты думаешь?» — шепотом спросил Браун. «В зеленой лавке действовали два человека», — сказал Карелло. И гроз вполне может оказаться тем вторым. «Внешность его вполне совпадает с той, которую описывала мне старушка», — сказал Браун. Но ну как, будем вышибать дверь?» «По-моему, лучше дождаться его внизу. Он, скорее всего, считает, что мы обязательно вернемся к нему. Если же он был в этом деле вместе с Голденталем, то он должен постараться смыться и как можно скорее». «Хорошо», — сказал Браун. «Давай сматываться». Машина Брауна была припаркована рядом с домом. Зная, что окна квартиры Гросса выходят на улицу, и, надеясь, что он сейчас следит из окна за ними, они сели в машину и двинулись в направлении реки. Потом Браун свернул направо на улицу, ведущую в центр города. У следующего поворота он снова свернул направо, а затем поехал в сторону Скавилл-Авеню и Форестер-стрит, где и оставил машину. Там они оба вышли из машины. «Думаешь, он все еще наблюдает в окно?» — спросил Браун. «Сомневаюсь, но рисковать не стоит», — сказал Карелло. «Улица пустая. Если мы притаимся в какой-нибудь из парадных в этой части квартала, мы будем видеть всех, кто входит или выходит из его дома». Первый попавшийся подъезд, в который они вошли, наверняка служил пристанищем каким-то бродягам. Пустые бутылки из-под пива и из-под виски, обрывки оберточной бумаги валялись повсюду среди пустых сигаретных пачек, каких-то пакетов и винных бутылок. В нос ударил едкий запах мочи. «Ну и работенков», — сказал Браун, — «за такое любой зарплаты мало». «Лучше бы они прихлопнули здешнего хозяина дома», — сказал Карелло. Ждать им пришлось недолго. Ровно через пять минут Гросс показался на крыльце своего дома и направился прямо к тому дому, в котором они укрылись в засаде. Они отпрянули от двери и прижались к стене, но он прошел мимо, даже не глянув в сторону их убежища. Они дали ему отойти на порядочное расстояние, а затем тронулись следом, причем шли по разным сторонам улицы, образуя нечто вроде журавлиного клина, во главе которого был гроз, а Браун и Карелло представляли собой крылья. Они потеряли его на Пайн-авеню, где он неожиданно вскочил в отъезжающий в сторону центра автобус, который у них из-под носа умчался прочь, оставив за собой облачко выхлопных газов. Тогда они решили вернуться в квартиру и взломать, наконец, дверь, что им, по-видимому, следовало сделать с самого начала».